Глава 49. Так что именно судья ответил полковнику Хмельницкому? Расмеялся ему в лицо. Но он должен был сказать какие-то слова? И он говорил их, но только те, что я уже пересказал вам. Полковника поразили не столько они, сколько смех. Судья в самом деле нагло смеялся ему в лицо. Смеялся только потому, что уже не в состоянии был сдержаться тайный советник короля приближался к Манжурии с таким омертвевшим лицом, словно в следующее мгновение должен был выхватить кинжал и проткнуть ему горло. Осознав это, сотник пытался подхватиться со своего низенького кресла, стоявшего в углу у двери, куда коронный карлик усаживал каждого своего посетителя, независимо от ранга и положения в обществе. Но советник тихо и властно приказал сидеть. Мне нужны слова. Ты повторишь их, чтобы, как на суде, на страшном суде. Но должен понять, что смех судей меня сейчас не интересует, как и их плач. Нужны слова. Судья спросил, «На кого вы жалуетесь в суд, господин Хмельницкий? На собственную жену, которая сначала безбожно сменила веру, а потом решила заодно сменить и мужа? Что в такой ситуации может решить суд, Разве что посоветовать найти себе другую женщину, но то же самое мог посоветовать и ваш сосед. Я же могу сказать одно. Возьмите себе в жёны женщину, достойную вас. В Украине их не меньше, чем в Польше. Что же касается вашего поместья, то здесь законы имеют прямую силу, но толковать их приходится не в вашу пользу, поскольку в своё время вы не потрудились надлежащим образом оформить наследственные бумаги. К тому же, и сын ваш погиб, как подтверждают свидетели, не от побоев, нанесенных людьми Чаплинского, а из-за своей собственной неосторожности. Здесь интерпретируется истинная ситуация, сложившаяся в то время, когда Хмельницкий обратился в суд по поводу бегства его жены с подстаростой Чаплинским и последовавшим после этого конфликтом между названными дворянами. Это его обращение, как и явно издевательский тон судьи, Тут же стали известны в аристократических кругах Варшавы и очень навредили авторитету Хмельницкого. Однако, согласитесь, сотник, что закончил судья довольно дельным советом, если уж Хмельницкому взбрело в голову обращаться за ним в Варшавский суд. Он и сказал правду, говорил о том, что творит в Украине местная родовитая шляхта. Коронный карлик презрительно рассмеялся. При этом он взглянул на манжуру с чувством такого превосходства, что сотник почувствовал себя столь же осмеянным, как и Хмельницкий. К тому же, в низеньком неудобном кресле, в которое его посадили, даже самый рослый посетитель кабинета тайного советника казался маленьким и мезерным, загнанным в угол, из которого его в любую минуту могут вытолкнуть за дверь. Сидеть в нём было мучительно неудобно но подняться можно лишь с позволения коронного карлика. И теперь Хмельницкий собирается искать правду у короля, просит у его величества аудиенции. Король всегда благосклонно выслушивал полковника. Он и сейчас выслушит его. Коршун нависал над сотником, коронный карлик. Он выслушает его сотник. Почему ты считаешь, что в этот раз его величество не выслушает генерального писаря? Реестрового казачества. Или, может, ты думаешь, что королю безразлична судьба его подданных, что у него не болит душа за каждого из нас? — Да что вы, господин тайный советник, — побледнел Маньчжура. — Нет, ты усомнился, — входил в раж коронный карлик, размашистым шагом возвращаясь к своему столу и воинственно опираясь о него рукой. — Вы там, в Украине, — вдруг решили, что королю вообще нет дела до вас, — до Хмельницкого, до тебя, сотник, так вот знай, даже если король и забудет о вас, и если Господь Бог вдруг отречётся от вас, то и тогда вы предстанете предо мной сразу же, как только это потребует интересы речи посполитой. Покаянно, молитвенно предстаньте передо мной. Манжура очумело пялился на коронного карлика, насторожённо вслушался в его абсурдную речь, нервно подергивал головой, словно хотел освободиться от наброшенной на него птицеловной сети и при этом абсолютно ни черта не понимал. «Значит, в Украине Хмельницкий был арестован?» Сотник все еще шалело смотрел на тайного советника. «Я что, задал очень сложный и непонятный вопрос?» — упирался рукой об угол низенького, застеленного карты Европы, стола тайный советник. «Я спрашиваю...» Он был кем-то схвачен, арестован? Теперь тебе ясно, о чем я спрашиваю? Так оно и происходило, Ваша честь? Арестовали, чуть было не казнили. Но его спасла бывшая жена, которая для начала сменила любовника, потом мужа, а потом и веру. Я в том порядке перечислил, или происходило все наоборот, сначала и веру, потом уже любовника. Что ты молчишь, сотник? Я тебя спрашиваю... И ты думаешь, что я пришёл сюда только для того, чтобы отвечать на твои вопросы? Так и отвечу. Но я же так и говорю. Пытался что-то объяснить манжура, никогда в жизни не встречавший человека со столь абсурдным способом мышления, как у коронного карлика. А ведь он считал себя человеком грамотным и даже начитанным, поскольку происходил из семьи зажиточного местечкового дьяка. Этот словесный натиск Круто замешанный на сумбуре непонятных вопросов и ничтожных амбициях карлика буквально угнетал его, выводил из себя, загонял опытного рыбаку в пленью страха. "Нет, ты и задавай, задавай, я отвечу. Я здесь в Варшаве для того и сижу, чтобы отвечать на твои вопросы. Или, может быть, я вовсе не для этого посажен здесь, при этом должностном кресле, тем же размашистым, артистичным шагом" Коронный карлик вернулся к своему высокому, основательно возвышавшемуся над столом, креслу. Вытащив его из-за стола, он уселся напротив сотника и, забросив ногу за ногу, несколько секунд сидел, откинувшись в нем и совершенно забывшись. Но дело в том, что не примет король твоего полковника. Неожиданно спокойно, буднично и с легкой тенью презрения то ли к Хмельницкому, то ли к королю, — заключил тайный советник. — Ни завтра, ни через три дня, неделю потомится, пропьет большую часть того, с чем приехал сюда, окончательно разуверится в судьях, в сейме, во всех святых, и только тогда, возможно, предстанет предуставший очи его величество. Хмельницкий уже почувствовал, что король не спешит принять его, — согласился сотник, — потому и просит вас. Так он, оказывается, просит меня... Что ж ты молчишь? Сам генеральный писарь прислал тебя просить тайного советника посодействовать его аудиенции у короля, а ты биты сейчас болтаешь здесь, чёрт знает о чём, вместо того, чтобы действительно попросить за полковника, которому служишь. Да я просто не успел. Вы же не даёте мне и слова молвить. Ведь... Значит, освободила Хмельницкого всё-таки жена арестованного из-под стражи. Сотник не знал, что имеет дело С бывшим королевским следователем по особым поручениям, со следователем-палачом, который душу выматывал своими наивными, непонятными, порой просто абсурдными вопросами, запутывая и морально уничтожая человека так, что когда тот представал перед настоящим пыточником, владеющим лишь кулаками, плетями, да раскаленным железом, то чувствовал себя, если не спасенным, то уж, по крайней мере, духовно умиротворенным жена, которая до этого предала его вместе со своей православной верой. Что же тебя после этого удивляет, сотник, что судии не выдержали и смирились ему в лицо? А король, думаешь, не расхохочется, даже если при этом на его устах не проскользнёт и тени улыбки? Не мне решать, как поведёт себя король. Наконец багровеет манжур, понимая, что над ним по-прежнему издеваются. Но в ответ слышит ангельски вежливый Нет, сотник. Нет. На сей раз твой полковник Хмельницкий, обласканный королём, генеральный писарь реестрового войска, уползёт из Варшавы в свои дикие степи, как избитый шулодевый пёс. Он год волком выть будет в глубине своих хозяйских степей, пока не падёт на колени перед запорожцами и не попросит принять его в свою стаю.